Таинственный Захар Макаров. перед моим отъездом мама с папой поспорили.ко дней я смогу провести в лагере. Мама сказала, что мне надоест на третий день. На 5 я начну названивать и проситься домой, а через неделю меня придется забрать. Паа считал, что уж до родительского дня я точно продержусь. Я был уверен, что проживу в лагере полную смену все три недели. Не угадал никто. Я захотел домой сразу, как только вышел из автобуса перед лагеренными воротами. Да я, честно говоря, и выходить-то не хотел. Даже подумал, а не спрятаться ли мне за сиденьем? Может, водитель не заметит и отвезет меня обратно в город? А что мне здесь делать без Костика? Все вокруг чужое и неуютное, ни одного знакомого лица. Настроение у меня было хуже некуда. Ни с кем не хотелось разговаривать». Я держался в сторонке и думал только о том, как позвонить родителям, чтобы они меня забрали. Лучше уж в школьный лагерь ходить или даже к бабушке на дачу поехать, чем здесь оставаться. Наши вожатые, две девушки в белых бейсболках с надписью «Рассвет» и оранжевых галстуках на шее, повели нас в корпус. Сначала они долго строили всех парами и командовали, но вокруг стоял такой шум, что их никто не слышал. Наконец, одна просто пошла вперед — а мы толпой двинулись за ней. Весь отряд брел разрозненными кучками, а я вообще плелся позади всех. Рыжий Макар пытался со мной разговаривать, но потом перебежал вперед к другим ребятам. Мы шли по асфальтированной дорожке между огромными дубами и соснами. Вокруг было очень зелено, как в настоящем лесу, и пахло здорово деревенской баней и нагретой смолой. «Наверняка мне бы здесь понравилось». Если бы Костик не влез со своим дурацким сюрпризом. Мы остановились у деревянного одноэтажного корпуса с длинной крытой верандой. Нам объяснили, что сейчас всех расселят по палатам в первые две мальчиков, в две остальные девочек. Три девочки тут же сцепились руками и запрыгали перед вожатой. «А можно нас в одну палату? Мы подружки, мы все вместе приехали!» Двое мальчишек тоже закричали. «И нас, и нас вместе, мы вообще братья!» Остальные разом загалдели и стали наперебой просить поселить их с друзьями из класса, со двора, из секции. Я отвернулся. Даже уши хотел заткнуть, чтобы не слышать их. Мне незачем было прыгать и упрашивать вожатую. Мой друг со мной не приехал. Наконец, нас распределили по палатам, и я попал во вторую, с Макаром и тремя незнакомыми ребятами. Шестая кровать осталась незанятой. Вожатая сказала, что, возможно, к нам кого-то переселят из другого отряда если у них окажется лишний мальчик. А я подумал, что они запросто могут переселять сюда даже двух лишних мальчиков, потому что моя кровать освободится уже сегодня. Я здесь до вечера ни за что не останусь. Я уже готов был звонить папе, но у меня никак не получалось. Мы постоянно что-то делали, куда-то ходили, и я никак не мог остаться один. Нам велели достать из чемоданов самое необходимое, что может понадобиться в ближайшее время, и разложить по тумбочкам». А чемоданы с оставшимися вещами мы отнесли в хранилище, где они должны были находиться до конца смены. Вот тут-то и пригодилась Наташина наклейка «Василькин Д-7 отряд». А у кого ее не оказалось, тем выдали ручки, листочки и скотч и попросили написать фамилию и номер отряда, чтобы потом легко было отыскать свой багаж. Затем нас водили по территории и знакомили с лагерем. Показали душевые, столовую, стадион, летнюю веранду, главный корпус под названием «Штаб». Вся территория лагеря была овнесена высокой оградой из железных прутьев, выкрашенных в зеленый цвет. Вся, кроме одной стороны, там, где рассвет граничил с салютом, стоял забор, собранный из металлических листов. Через эту сплошную стену соседний лагерь не просматривался – Перед обедом я тоже не смог позвонить. Нас посадили в беседку возле корпуса и стали объяснять правила и распорядок лагеря. А телефоны собрали и заперли в железный ящик в комнате вожатых. «Телефоны вам здесь ни к чему», — объясняла вожатая Алиса. «Вам будет некогда ими пользоваться». «Наш девиз — отдых реальный, а не виртуальный», — добавила вожатая Вероника. «Вы же сюда приехали отдыхать, так отдыхайте без телефонов». Обе они, наверное, учились в институте, как Наташа. Вероника даже была на нее немного похожа, такая же строгая. А вот Алиса все время улыбалась и напоминала веселую старшеклассницу. «А как я буду звонить домой?» Обиженно спросила девочка с длинной косой за спиной. «Или мне мама позвонит, а я не отвечу. Да она с ума сойдет!» «Юля, не беспокойся», сказала Вероника. «У ваших родителей есть наши номера, и мой, и Алисы. Если надо, они свяжутся с вами через нас». «Если вы сами захотите позвонить, просто попросите, и мы отдадим ваш телефон. Поговорите и вернёте». Улыбнулась Алиса. «Связь в лагере не очень хорошая, бывают сбои. Лучше всего звонить у штаба или на стадионе». «Последний вопрос на сегодня», — объявила Вероника. «Нам нужно придумать название отряда. У кого-нибудь есть идеи?» Макар тут же выкрикнул. «Галактика!» «Это что ещё за название? Ерунда какая-то!» Сморщилась бойкая черноглазая девчонка с короткими волосами. Я еще не видел, чтобы у девчонки не было ни хвостиков, ни косичек на голове. Ее волосы густые и пышные доходили только до шеи. «Почему это ерунда?» – возмутился Макар. «Ну не нравится галактика, давайте космос. Или планета». «Нет, давайте лучше дружба», – предложила светленькая подружка той, черноглазой. «Или улыбка, или радуга». «Фу, нет, никогда!» – закричали сразу несколько мальчишек. Все наперебой начали выкрикивать разные названия, и каждый старался придумать что-то посмешнее. «Дикари! Лесные шишки! Сердитые птички! Пираты! Крутышки!» Поднялся страшный шум, и Вероника несколько раз громко хлопнула в ладоши. Когда все утихли, она сказала. «Мы хотим облегчить вам задачу, и у нас есть небольшой сюрприз». При этих словах меня передернуло. «Мы приглашаем вас поучаствовать в квесте!» Весело подхватила Алиса. «Нужно выполнить несколько заданий и собрать все спрятанные буквы, а уже из них вы сможете составить название отряда. Давайте разделимся на четыре команды прямо по палатам и посмотрим, кто найдет больше букв». «А где они спрятаны, эти ваши буквы?» спросил долговязый мальчик из нашей палаты. «Где их искать?» «По всему лагерю. Первую подсказку вы получите после тихого часа. Будьте внимательны, не пропустите!» предупредила Алиса. «А сейчас строимся у корпуса и идем в столовую». Обед неожиданно оказался вкусным, и я съел его полностью, и гороховый суп, и пюре с котлетой, а компота мне досталось даже два стакана. Мой сосед по столу сказал, что не любит абрикосовый компот, и отдал свою порцию мне. Я так наелся, что едва мог дышать, а мой живот раздулся, как барабан. Мама была бы очень довольна моим зверским аппетитом, Она всем знакомым жалуется, что я ем, как полудохлый куренок. Мы вернулись в корпус и разошлись по палатам. Начался тихий час. К нам заглянула Вероника, торопливо сказала, чтобы мы расстилали кровати и ложились, и моментально исчезла. Я даже не успел спросить про телефон. Но, честно говоря, я ее слегка побаивался. Лучше уж подождать до конца тихого часа, а потом обратиться к Алисе. Все равно до вечера меня никто не сможет увезти отсюда». Не успели мы лечь, как вошла Алиса, и принялась оглядывать палату. «Мальчики, кого не хватает? Почему эти кровати пустые?» «К нам еще никого не подселили», — сказал долговязый. Кажется, его звали Кирилл. «У вас одна кровать была пустая, а сейчас две». Мы переглянулись. Нас действительно было только четверо. На пятой кровати комом валялось одеяло и какие-то вещи, а шестая осталась аккуратно заправленной. «А так это, макары нет?» Сообразил я, посмотрев внимательно на своих соседей по палате. «Какого еще Макара? У нас в отряде нет никакого Макара». Алиса убежала. Через открытую дверь было слышно, как она пересчитывает мальчиков в первой палате. «Басов Данил. Ага, здесь. Киселевый, Ваня и Леша где? Вот вижу. Игорь Морозов». «Как это нет Макара?» — спросил сосед, который отдал мне свой компот. «Он же с утра с нами. И в нашем автобусе ехал. Рыжий такой, да?» Остальные кивнули. Мы еще путались, как кого зовут, и не выучили свой отряд в лицо. Но неугомонного Макара знали уже все. Как вожатая могла его не запомнить? «Вдруг он и правда не наш?» Спросил Кирилл. «Может, он перепутал отряды, а сейчас разобрался и ушел к своим?» «Тогда зачем вожатая его ищет? Если бы все были на месте, она бы не искала!» Возразил я. «Так она и не его вовсе ищет!» Подал голос косматый мальчишка. «Просто увидела, что люди с кроватями не совпадают, вот и забегала». Тут вновь влетела Алиса со списком. «Дима Василькин, кто это?» Я откликнулся и поднял руку, как в школе. «Хорошо, Артём Нечаев где?» «Здесь», — отозвался косматый. «Кирилл Шустрых». «Я». «У тебя что, и правда такая фамилия? Шустрых?» Захихикал Артём. «Ничего смешного», — огрызнулся Кирилл. фамилию как фамилия». «Саша Радич». «Не Саша, а Санёк». Вскинул руку мой сосед, компот которого я выпил. «Ну вот, не хватает Захара. Он был пятым. Что вы мне голову морочите?» И Алиса снова уткнулась в список. «У нас никакого Захара вообще не было», — продолжали мы переговариваться между собой. «С нами только Макар был. Ну что, выяснили, кого потеряли?» Заглянула в дверь Вероника. «Захара Макарова», — ответила ей Алиса. «А, Макаров», — вспомнила Вероника. «Это рыжий такой, балабол, у которого рот не закрывается ни на секунду». «Да нет, рыжий — это Макар!» — воскликнул Артём. «Может быть, он Макар Захаров? А его по ошибке записали Захар Макаров». «Так, стоп! Никакой ошибки нет!» — отрезала Вероника. «Я утром его лично записывала и говорила с его мамой. Его зовут Захар, фамилия Макаров. Где он гуляет? Кто его видел?» Мы переглянулись и пожали плечами. «Просто супер! Отлично смена начинается!» Фыркнула Вероника и вышла. Встревоженная Алиса поспешила следом.